Я читал любимого поэта в обжорке, помешивал кофе и слушал, как канцелеристы за столиками заключали пари, смотрел на тётку, топтавшуюся у стойки. Я думал о том, что нет ничего напрасного, как рассеянно накинутая на пол обёрточная бумага. Я думал, что их странствия уменьшаются целью: они получат свои 2 ,10 фунта 10 в неделю под началом августейшего повелителя. Все мы нуждаемся в покровительстве и в обслуживании. И когда я справлюсь эти вывехи, охвачу мыслью все эти кошмары, так что они не будут уже вызывать ни к оправданию, ни к извинению, на которые так глупо растачивается жизнь, я верну обжорке и улице то, что они потеряли в тяжёлые времена, сломали о каменный берег. Я соберу кое-какие немеркнущие слова, выкою круг из стали и всех замкну в этот круг. Но сейчас у меня ни минутки свободной, ни отдыха, ни в срока, ни тени дрожащих листьев, ни беседки, где можно укрыться от солнца, посидеть с любимой женщиной в прохладе вечера. Тяжесть мира навалена на наши плечи. Нашими глазами он смотрит. Стоит сморгнуть, оглянуться, полистать Аристотеля, вспомнить победы Наполеона, и мы тотчас навлекаем на мир косоглазия. Такова жизнь. Мистер Прентис в 4 Мистер Эрц в 4:30. Я люблю слушать мягкое шуршание лифта, плоский стук, с которым он останавливается на моём этаже, мужскую, солидную, ответственную поступь вдоль коридоров. То средствами наших общих усилий мы шлём корабли в отдалённейшие края света, изобилующие колозетами и гимназиями. Тяжесть мира на наших плечах. Такова жизнь. Если и дальше будут так корпеть и потеть, я наследую кресло, ковёр, тёплое местечко в Суррее с аранжереями, с каким-то редкостным хвойным, с каким-то неимоверным арбузом коллегам на зависть. А пока я придерживаю за собой чердачок. Там я открываю свою всегдашнюю книжку, смотрю на дождь, полирующую черепицу, пока до не рассеяется, как непромокаемый плащ полицейского. разбитые стёкла в бедняцких домах на тощих кошек на потоскушку улещивающую щербатое зеркало перед своим выходом на угол оттуда иногда появляется рода потому что мы с нею любовники перствовал умер он умер в египте умер в греции все смерти одна смерть у сюзен дети Невиль быстро взбирается на заманчивую высоту. Жизнь проходит, тучи бесконечно перемещаются над нашими головами. Я делаю то и это и снова то и снова. Это встречаясь и расходясь, мы меняемся, образуем меняющиеся узоры. Но если все эти впечатления не пригвоздить, из многих людей в себе не создать одного. Жить в сегодняшнем дне, а не полосато, пятнисто как снег лежит на далёких вершинах, и мимоходом справляться у мисс Джонсон в конторе о фильмовой диве и выпивать свою чашку чая, присовокупляя любимый бисквит. Я выпаду, как снег, и растаю. Но едва бьёт шесть, я, тронув шляпу, прощаюсь со швейцаром, даже несколько пересаливая по части учтивости, ибо жажду понравится, и по горло застёгнутый, посинелый, Со слезящимися глазами, состязаясь с ветром, я мечтаю приласкать машинисточку у себя на коленях. Думаю про то, что моё любимое блюдо всё равно печёнка, жареная на сале, и так я могу брести до самой реки, по узким улочкам, где на каждом шагу пивные и сквозят в пролётах тени судов, и дерётся бабьё. Но, отдёрнув себя, очнувшись, я говорю себе «Мистер Прентис в четыре, мистер Эрс в четыре тридцать». Тпор должен опести на колоду. Дуб должен быть рассечён по центру. Тяжесть мира лежит на моих плечах. Есть перо и бумага. На письмах из пачки исходящих бумаг я пишу своё имя. Я, я, в я, опять я. Зима проходит и лето, Сьюзен говорила: бегут времена года. Груша наливается, падают цветки. Присел у трубки пожухлый лист. Пар застит окно. Я жду у огня, когда закипит чайник. И вижу грушевое дерево сквозь исполосованную паром оконницу. Спи, усни, я пою. Зима ли стоит или лето? Ноябрь или май? Спи, усни, я пою. Даром, что мне слон на ухо наступил. Да и какую я музыку слушаю, только сельскую. Вот собака лает, звякает колокольчик. скрипит под колёсами гравий я пою свою песню у камелька как воркует старая прибрежная раковина спи и усни я пою своим голосом отгоняя всех кто грохочет бедонами палит в грочее и зайцев стреляет всех-всех кто пугает и губит вблизи этой илюльки нагруженные нежным калачиком под розовым одеялом и куда поддевалась моя беззаботность мои непроницаемые глаза Мои на груши похожи, глядевшие в корень глаза. Я теперь уже не май, не январь, никакое не время года. Я вся спредена тонкой нитью и вьюсь вокруг колыбели. Я к оконам из собственной крови кутаю родное нежное тельце. Спи, усни, я пою, и я чувствую, как во мне набухает такая темная дикая сила — что я одним ударом свалю любого пришельца, супостата, который сунется в эту комнату и разбудит уснувшего. Я день-деньской слоняюсь по дому в фартуке, в шлёпанцах, как моя мама. Она умерла от рака. Зима ли, лето ли я теперь вижу ни по осоке, ни по цветущему вереску, только по затуманенному окну. Жаворнок в вышине до последней звонкости счищает витки своей песни, Они падают с неба, как яблочная кожура. Ну а я наклоняюсь, я кормлю своего ребёнка. Я ходила по лесу, среди буков, замечала, как в синий отлив попадает сорочье обранённое перо, мимо пастуха проходила и бродяги, который глаз не спускал с той женщины, что сидела на корточках возле снятой с передков телеги. А теперь вот брожу с пыльной тряпкой из комнаты в комнату, Спи усни, я пою, чтобы сон пуховой периной укрыл нежное тельце, чтобы жизнь вобрала когодки, припоясалась молниями, и шла себе мимо. А я буду пещерой, тёплым гротом для этого сна. Спи, я говорю, спи. А то подхожу к окну, гляжу на высокое гнездо грачей, на грушевое дерево, Его глаза будут видеть, когда мои закроются, я думаю. Меня уж не будет, а я его глазами увижу Индию. Он вернётся домой, он сложит трофеи к моим ногам, он приумножит мои богатства. Теперь уж я не встаю ни свет ни заря, а глядеть лиловый краб на капусте, красный на розах, не смотрю, как мой сеттер кругами вынюхивает траву, Не слежу ночами без сна, как за листьями прячутся звёзды, и звёзды текут по небу, а листья висят себе тихо. Месник приходит, надо поставить в тень молоко, чтоб не скисло. "Спи", я говорю, "спи". И закипает чайник, хрипит, сепит и вот наконец плюётся. И жизнь наполняет мои сосуды, жизнь льётся по моему телу. И меня несёт вперёд, пока я от рассвета до сумерек намаявшись, на запиравшихся, на отпиравшихся шкафов, не крикну, с меня довольно. Я сыта по горло обыкновенным счастьем. Но будет ещё, и ещё, ещё дети, ещё клебельки, и корзины на кухне, и коптящиеся окорока, и золотом отливающий лук, и новые грядки картофеля и салата. Меня несёт, как лист на ветру. то протащит по мокрой траве, то взметнёт. Я заполнена обыкновенным счастьем, но иной раз хочется, чтобы эта заполненность ушла от меня и груз сонного дома сняли с моих плеч, когда мы сидим, читаем, когда я ниткой целюсь в игольное ушко. Лампа подпаляет чёрное окно, огонь горит в глубине плюща. Сквозь вечно зелёные листья я вижу озарённую улицу, В гуле ветра слышу шелест машин и обрывки смеха и голоса, и джинни кричит, когда открывается дверь: иди же, иди сюда. Но ни единый звук не будет в тишины нашего дома, только вздыхают под самой дверью хлеба. Ветер полощет вязы, мотылёк атакует лампу. Мычит корова. В стропилах зарождается треск, и я вдеваю нитку в иголку, я шепчу: «Спи и усни». «Миг настал», — Джинни говорила. «Вот мы и повстречались, вот мы и вместе. Так давай же болтать, рассказывать друг другу истории. Кто он? Кто она? Мне дико интересно. Ах, что теперь будет, даже не знаю. Скажешь ты, а я в первый раз тебя вижу. Автомобиль отправляется от Пикадилли ровно в четыре. И я не стану тебя задерживать, бросать в картонку всякую необходимую чушь. Я сразу пойду, в чём стою». Мы с тобой посидим под этими срезанными цветами на диване под этой картиной. Мы украсим нашу ёлку фактами, голыми фактами. Люди так быстро проходят. Давай их зацепим. Вон тот господин возле шкафчика. Он живёт, ты говоришь, среди фарфоровых ваз. Одну раскокаешь, фукнешь 1000 фунтов. А ведь он любил одну девушку в Риме, и она его бросила. Вот откуда они в вазы эти. Старьё, накопанное по меблирашкам или в пустынных песках. И раз красота должна каждый день разбиваться, чтобы остаться прекрасной, а он всё не сдвинется с места, он и чахнет в своём фарфоровом море. И однако, как странно, он же в юности сидел на мокрой земле, пил солдатами ром. Надо ловко, проворно нанизывать факты, крепить, как игрушки к ёлке, раз и готово. Он кланяется. Ох, как он гнётся даже над этой азалией. Он склоняется перед этой старухой даже, потому что у неё в ушах бриллианты. И таскаясь по своему поместью на автомобильчике, она распоряжается, кому оказать помощь, какое срубить дерево, кого завтра прогнать в зашей. Я всегда желаю, я тебе доложу, все эти годы, а мне уже за 30. Рискованно, как горная козочка скачет со скалы на скалу, и нигде надолго не оседаю. Не привязываюсь к одному кому-то. Но вот ты посмотришь, стоит мне поднять руку, и сразу кто-нибудь прервёт разговор и разлетится ко мне. А вот этот судья. А тот миллионер? А вон тот с моноклем убил свою гувернантку стрелой в сердце, когда ему было 10. Потом он скакал с донесениями по пустыням, участвовал в революциях, а сейчас собирает материалы для истории материнской семьи. давно обосновавшийся в Норфолке. Вот у того низенького с сизым подбородком правая рука отсохла. Но почему, мы не знаем. Вот та дама, ты осторожно нашептываешь, с жемчужными пагодами в ушах, была в своё время сущей огонь и озарила жизнь одного нашего государственного деятеля. Теперь он умер, а она видит призраков, предсказывает судьбу и усыновила смуглокожего молодца, которого называет «мессией». Тот с свислыми усами, вроде ротмистра, всю жизнь безобразил и дебошерил. Это я в каких-то мемуарах прочла, пока вдруг не встретил в поезде незнакомца. И тот, читая Библию между Эдинбургом и Карлайлом, обратил его на путь истины. Видишь, как легко, как ловко, буквально в секунды мы расшифровываем иероглифы, написанные на лбу у других. Тут в этой гостиной есть отшлифованные и разбитые раковины выброшенная на берег морем дверь всё открывается, открывается, в гостиную входит и входит умудрённость, страхи, масса всяческой спеси, бездны холода, кое-какое отчаяние. Мы сообща, говоришь ты, можем строить соборы, кого-то приговаривать к смерти, влиять на политику, управлять в государственных заведениях, безмерно глубок кладясь общего опыта. У нас десятки детей обоего пола, мы даём им образование, навещаем в школе, когда у них корь, и воспитываем, чтобы наследовать наши дома. А как бы обошёлся без нас этот день? Это пятница. Мы же сами её создаём. Кое-кто, отправляясь в суд, кто за покупками, кто в детскую, кто маршировать, ряды из двой. Миллионы рук стягают, мережат, таскают кирпичи и творила, деятельность без конца и без края. А завтра всё снова покатится. Завтра мы создадим субботу. Кто-то на поезде поедет во Францию, другие на пароходе в Индию, и наиболее никогда не появится в этой гостиной. Кто-то вдруг сегодня же ночью умрёт, кто-то может зачать младенца. Это от нас зависит все стройки, политика, подвиги, поиски, дети, стихи и заводы. «Жизнь приходит, жизнь уходит. Мы делаем жизнь. Так ты говоришь. Но мы, те, кто живёт жизнью и тело, мы видим телесным воображением, видим общий очерк вещей. Я вижу горы в солнечном блеске. Я не могу затащить наши с тобой открытия в пещеру и, заслоняясь рукой от света, переливать их желтизну, их синь и тенистость в ещё неизвестно какую материю». И не умею я долго сидеть на месте. Мне надо вскочить и бежать. Пусть автомобиль отправляется от Пикадилли. Я роняю все на широкое: бриллианты, отсохшие руки, китайские вазы и прочее, как обезьяна роняет орехи из голых ладоней. И не могу я тебе сказать, что жизнь то всё, или она это. Я брошусь в разношёрстную толпу, в толчею. Людские волны будут болтать меня вверх-вниз, как корабль в море потому что мой верный товарищ тело всегда быстрыми стрелами чувства посылающим мне сигналы шершавые чёрное нет и золотое да сейчас зовёт меня кто-то тронулся с места разве я подняла руку или глянула неужели мой жёлтый шарф в малиновых пятнах взвился подал знак он оторвался от стены он за мной идёт За мною гонится по дремучему лесу. Всё кругом стоит восхищённое, всё замершее, ночное, и попугай тараторит в ветрях. Все мои чувства натянуты, напряжены, я ощущаю барсистость шторы, сквозь которую пробиваюсь железный холод перил, их наздреватую краску у себя под рукой, и меня окатывает прохладный прибой темноты. Мы на воле. Открывается ночь. Мотыльки героем бродит по ночи. Ночь укрывает обо всём позабывших влюблённых. Я чую розы, чую фиалки, различаю только что спрятанные красные, голубое, то гравий у меня под ногой, то трава. Вдруг вырастают высокие спины домов, разделяя вину с фонарями. Всему Лондону неловко за их мигающий свет. Так споём же, споём нашу песнь любви. Да, да, иди ко мне. Как тугой дрожащий полёт стрекозы летит мой золотой сигнал. Чак-чак-чак. Я пою, как поёт соловей, когда мелодия хлынет и застрянет в слишком узеньком горле. Треск, шорох веток. Я слышу хруст рогов, будто хотятся сразу все звери в лесу. Сразу все вздымаются на дыбы и падают среди шипов. Один пронзил меня, глубоко-глубоко вонзился. И бархатные листья и цветы сохранив свою прохладу в воде омывают меня, облекают меня, умощают. Зачем же, Невил говорил, смотреть на часы, текущие на каменной полке? Время проходит, да, и мы стареем, но когда мы сидим с тобой, наедине с тобой здесь в Лондоне, в этой комнате, при свете камина, ты да я, больше ничего мне не надо. В мире, где обшарено всё до последнего уголка, Оборваны все высоты, оборваны все цветы, ничего уже не осталось. Посмотри, как вверх вниз пляшут каменные пламя по этой золотистой нитке на шторе. Выхватит апельсин, и тотчас он вянет. Оно падает на носок твоего ботинка, обводит тебе лицо красной кромкой, и я думаю, это не твоё лицо, это пламя. Я думаю, вот книжные полки, а вот шторы. А вот, пожалуй, и кресло. Но стоит тебе войти, меняется всё. Эти чашки и блюдца изменились, стоило тебе войти сегодня утром. Кто усомнится, думал я, отшвыривая газету, что наши жизни, нехти какие завидные, одеваются великолепием и обретают смысл только под взглядом любви. Я встал. Я уже позавтракал. Перед нами был целый день, а был он ясный, тонкий, ни к чему нас не обязывал, и мы побрели парком по набережной Виктории, по Стренду, к Святому Павлу, потом к той лавке, где я купил себе зонтик, и всё говорили, говорили, и то и дело останавливались оглядеться. Но надолго ли это? Я спросил себя возле льва на Трафальгарской площади, возле того самого льва, увиденного раз и навеки. И я пересматриваю всю свою прошлую жизнь, сцена за сценой, Вот тут вяз, а там лежит Персивал навек навсегда. Я клялся, потом ударился в свои обычные подозрения, я стискивал твою руку. Я остался один. Спуск в подземку был как смерть. Мы были разделены, мы были разъяты всеми этими лицами и ветром, который глухо завывал под землёй, как над волнами пустыни. Потом я сидел у себя, тупо оглядывая стены. В пять я был совершенно убеждён в твоей измене. Я схватил телефон, и от у-у-у его дурацкого воя в твоей пустой квартире у меня обрывалось сердце, как вдруг открывается дверь, и на пороге — ты. Лучше этих мгновений ничего не могло быть в наших встречах. Но эти встречи, эти разрывы нас в конце концов доконают. Сейчас эта комната кажется мне средоточием, она будто вычерпана из вечной ночи. Снаружи все линии дёргаются, подсекают одна другую, а здесь они кружат, нас подхватывают завоями. Здесь мы — средоточие всех вещей. Здесь можно сидеть и молчать или ронять слова, не повышая голоса. А ты заметил то, то и всё? Мы говорим. Он так сказал, но имел в виду, Она запнулась, и, по-моему, она заподозрила. Во всяком случае, я слышал ночью голоса, всхлипы на лестнице. Их отношения кончены. Так мы придём вокруг нас в бесконечно тонкое волокно. Мы создаём Вселенную. В ней живут Платон и Шекспир, но и никому неведомые люди, люди решительно ничем не примечательные. Мне претят люди, которые носят распятие слева на жилете. Претят церемонии... и ламентации, и печальный образ Христа, подрагивающий в такт другому печальному образу. Ещё пышность, холод, задушевные взмывы голоса, всегда не в попад, увещающих о падании паникодил во всём параде, при орденах и лентах. Но зато цветущий побег на изгороде, закатная полоса вдоль плоского зимнего поля, или то, как сидит подбочась в омнибусе старуха с корзинкой, Вот на такое мы показываем друг другу глазами, мол, посмотри. Какая это отрада, когда можешь на что-то показать другому глазами, мол, посмотри. И ни слова не говорить, и брести по тёмным тропам души, и входить в прошлое, и навещать книги и пригибая им ветки скрывать какой-нибудь плод. И ты его принимаешь, ты дивишься, как я принимаю весёлые Неторопливо ловкие движения твоего тела и дивлюсь его ладности, силе, как ты открываешь окно. Какие у тебя расторопные руки? Ведь увы, у меня слегка поколеченная душа, она устаёт так скоро. У цели я падаю, потны и, может быть, я даже тебе противен. Увы, я не мог бы скакать по Индии в пробковом шлеме и возвращаться в бунгало. Я не могу кувыркаться, как ты и вроде голых мальчиков на палубе, которые поливают друг друга из шланга. Мне нужен камин, это кресло. Мне нужен кто-то, с кем посидеть после гонки дня этого вслушивания, ожидания, тревог, подозрений. После ссоры, примирения мне нужна тишина, побыть одному, с тобой, ввести сумятицу в рамки рассودка. Я же что-то как кошка в своих повадках. Мы должны себя перجو поставить сору и безобразию мира этим орущим вокруг и топчущим толпам разрезальный нож нужно вводить точно ровно между страницами романа и аккуратно перевязывать пачки писем зелёной шёлковой ленточкой и собирать каменным совком залу всё надо делать в укор безобразию этого мира давай читать поборников римской строгости и добродетели давай искать совершенства среди Из забытых песков. Та-да. -да. Но как я люблю бросать добродетель и строгость всех благородных римлян под серый свет твоих глаз, и ради колыхания трав и летнего бриза, криков и хохота мальчиков, голых и юнг, которые поливают друг друга из шланга на корабельных палубах. Вот я и не умею, как Луис бескорыстно искать совершенства среди забытых песков. Краски всегда марают страницы. На них набегают тучи. И стихи, по-моему, это только твой голос, когда ты говоришь. Алквивиат, Аякс, Гектор и Персивал — тоже ты. Все они любили носиться верхом, нелепо бросались с жизнью и не то чтобы заядлые книгачей. Но ты не Аякс и не Персивал. Они не морщили нос, не терли лоб в точности так, как ты. Ты — это ты. Вот что меня утешает, и столько многое мне замещает. Я не красивый, я слабый, и порочен мир, и пролетела юность, и умер Персивал. И столько обитой горечи и так часто терзает зависть. Но если когда-нибудь ты не придёшь после завтрака, если когда-нибудь в зеркале я замечу, что ты, кажется, высматриваешь кого-то другого, если телефон будет звенеть и звенеть в твоей пустой квартире, тогда После невыразимых мук я... Нет ведь конца безумия в сердце человеческого. Стану искать другого и найду другого. Тебя. А пока давай отменим тиканье времени одним ударом. Ну, иди ко мне. Солнце теперь ниже сползло по небу. Острова облаков уплотнились, двинулись против солнца, и стали вдруг чёрными скалы, и прибрежный осод потерял свою синеву, стал серебряным, и серыми лускутами развеяло тени над морем. Волны уже не наведывались в дальние лужи, не достигали чёрной и зыбкой черты, неровно скользившей вдоль берега. Песок был жемчужно-белый, гладкий, и он светился. Птицы кружили и падали в вышине. Ины неслись в складках ветра, в них кувыркались и христекали, мелькали так, будто вся они одна мелко-мелко измельчённая птица. Птицы падали, как сеть накрывала кроны. Вот одна птаха нацелилась на болото, уселась там в одиночестве на белом столбе и взялась то распахивать, то смыкать крылья. Кои какие лепестки опали в саду и лежали, как раковины. Жухлый лист, который присел было у аллеи, теперь понесло, то плавно, то вскачь и прибило к чужому стеблю. Сразу сквозь все цветы прошла волна света, рея сверкая, будто плавник взрезал зелёное озеро трав. То и дело властительно ровно вздымала и с размаха швыряла всю массу листвы, а потом едва пойдёт ветер, каждый листок глядишь уже снова сам по себе. Цвиты горели на солнце, при порывах ветров стряхивали солнечный блеск, а потом, не в силах поднять о тяжелевшие головы, ины слегка поникали. Вечереющий свет грел поля, в тень подливал синевы, румянил хлеба тёплым лоском, как лаком покрылись поля. Телега лошадь, грацинный рой, да что не шелохнётся, в них сразу позолотиться. Поднимет ногу корова, И зыблится червонное золото, и рога у коровы на золотом исподе. Золотистые прядих любов путались в изгороде, оброненные из косматых телег, когда первобытные, низкие они выползали с лугов. Крутоголовые тучки, прокатываясь по небу, не сёживались, не опадали, они берегли каждый атом своей округлости. Мимоходом они ловили в свою сеть целый посёлок. Но проплыв тотчас отпускали на волю. Далеко у самого горизонта, среди несчётных звёрен серо-синей пыли, горело единственное окно, или одинокой чертой стояла одна звонница, или одно дерево. Красные гардины и белые шторы вздувались и опадали, хлопая об угол окна, и с удружно сквозь них проникавший при этих хлопках свет был чуть подёрнут тёмным Был чуть тронут печалью, когда проходил порывами сквозь веяние штор. А там уж он, где подмажет коричневым шкафчик, где подрумянит стул, а то кинет в дрожь окно на боку зелёной вазы. Всё на миг всколыхнулось и тотчас пригнулось, пугливо и зыбко, будто огромная ночница проплыла через комнату и неимоверную плотность столов и стульев осенила летучим крылом.